В соответствии с этими истинами против неблагонадежных издавались самые строгие законы. Учреждались суды, облеченные чрезвычайными полномочиями. Народные суды, революционные трибуналы. Они расследовали дела неблагонадежных и с небывалой суровостью карали врагов Отечества. Рассудком Фернан одобрял железную власть государственного разума, но в сердце его поднимался протест. Его и отталкивал, и притягивал этот двуликий Янус, народ. Одно лицо доброе, мудрое и естественное, другое грубое и жестокое. Он восхищался величием духа и добросердечием народа, и ненавидел его необузданность. Он присутствовал на одном из заседаний Парижского революционного трибунала. В простом, лишенном всякой торжественности зале, сидели в будничных костюмах 15 присяжных заседателей, граждане города Парижа, Рабочие, художники, ремесники, мелкие лавочники. На небольшом возвышении за зеленым столом сидели трое судей. В шляпах с пером и трехцветной кокарды, в перекинутом через плечо широком трехцветном шарфе с тяжелой серебряной медалью таковы были знаки их судейского достоинства. Над их головами на стене выселся щит с начертанной на нем декларацией прав человека и гражданина, а по обе его стороны, глядя в зал, стояли два бюста. Ляпельтея справа и Жан-Жака слева. В удобном, правда, изрядно потрепанном кресле сидел обвиняемый. Никаких конвойных возле него не было, но солдаты Национальной гвардии были всегда на готове. Обвиняемый, некто Мениль Клермон, человек невысокого дворянского звания, тот же после штурма Бастилии покинул страну. Но до окончания положенного законом срока он вернулся, не желая, очевидно, потерять свои имение. Изданный тем временем новый закон против неблагонадежных предписывал чинять следствие над каждым, кто уезжал за границу. Первым в качестве свидетеля давал показания портной Гронваль. По его словам, обвиняемый, находясь в кафе «Тополь свободы», употреблял выражение порочащие республику и конвент. Он, портной Гронваль, сидел за соседним столиком и ясно все слышал. Обвиняемый отрицал это, заверяя суд в своей преданности республике. Он добавил, что с портным гранвалем у него был однажды спор по поводу заказанного тому фиолетового фрака, который гражданин гранвали испортил, да еще слишком дорого посчитал за него. Второй свидетель показал, что обвиняемый пытался склонить его к продаже земельного участка, предлагая за него английские деньги. Гражданин Мениль Клермон ответил, что он не предлагал английскую валюту а владелец участка настаивал на уплате английскими деньгами. Что произошло между обвиняемым и свидетелем, так и осталось невыясненным. Достоверно было одно. Обвиняемый в свое время эмигрировал в Англию. Возможно, что он и часть своего состояния перевел за границу. В ископарных словах прокурор объявил, что ряд преступлений имени Ль Клермона, его монархические убеждения и противозаконные связи с врагом доказаны, поэтому он... Прокурор требует для обвиняемого четырех лет тюрьмы за поношение республики, а за двукратное установление тайных связей с врагом — двукратный смертный приговор. Присяжные долго совещались, прежде чем объявить гражданина Миниль Клермона виновным, его приговорили к смерти. Печальная история Миниль Клермона не выходила из головы у Фернана. Люди, осудившие этого человека на смерть, Эти граждане Дюпон и Дюран были, вероятно, в повседневной жизни добродушными обывателями, способными здраво рассуждать. Но все дело в том, что те, кто послал его на гильотину, уже не были гражданами Дюпоном и Дюраном. Они были гласом республики. Республика вела войну. Республика смертоносными средствами ограждала себя от остального мира порабощенного и погрязшего в пороках. Республика истребляла всех, кто поддерживал связи с этим миром. И присяжные революционного трибунала, которые осуждали на смерть, и политические комиссары в армии, которые осуждали на смерть, и члены конвента, которые осуждали на смерть, все делали это именем Жан-Жака, искренне убежденные, что осуществляют его заветы и что больше всего смущало Фернана, у них были основания ссылаться на Жан-Жака. Мартин рассказал Фернану о встрече Робеспьера с Жан-Жаком. Значит, Робеспьер, но не более могущественный, чем когда-либо и какой-либо король во Франции. Значит, и этот человек, о котором Фернан не мог сказать, восхищается он им или ненавидит его, был другом и учеником Жан-Жака. Кого бы Жан-Жак признал своим лучшим учеником? Его Фернана или Максимилиана Робеспьера